Вам угодно проверить все десять или поверите на слово? Она полезла во внутренний карман комбинезона, достала сложный лист бумаги и протянула его прому. Тот медленно, с явной неохотой, лист развернул. Повинуясь другой своей привычке всегда получать максимум информации, гард заглянул полицейскому начальнику через плечо. Лист бумаги был абсолютно чист, как небо в жаркий день. Однако этот чистый лист произвел на промо какое-то странное действие. Он посмотрел на девушку с уважением и даже со страхом и почему-то прошептал. — Ну, вы бы сразу сказали. — Вы обратили внимание на подпись? Без тени улыбки спросила странная незнакомка. — Гард еще раз посмотрел на лист. — Нет, тут явно кто-то либо ненормальный, либо слепой. Лист бумаги был чист. Безукоризненно, как стол в ресторане перед открытием, абсолютно, как совесть младенца, категорически, как экран неработающего телевизора, совершенно, как руки святого, безупречно, как рубашка короля. Лиз был безукоризненно, абсолютно, категорически, совершенно, безупречно, чист, но пром явно так не считал. — Когда такая подпись и печать, тогда, конечно, — вздохнул он, — тогда мне возродить. Договорить он не успел. Соратники Августина, о которых все забыли, решили этим воспользоваться и попытаться устроить побег. Полицейские нравственной полиции никак не ожидали, что на них нападут люди в наручниках, а соратники Августина оказались ребятами крепкими и умелыми, они били и руками и ногами, и даже головой, да и Августин, даром что пророк, тоже, судя по всему, дрался не впервые. Раздались первые выстрелы. — Не стрелять! — заорал пром. — Еще мне тут жертв не хватает. Живыми брать, живыми! Ну вот она, драка, про которую думал гард. Когда люди занимаются любовью, надо отойти, не мешать. Когда люди дерутся, в стороне стоять никак нельзя. За кого ж ты будешь, комиссар? Таинственный незнакомка дернула его за рукав. Гард к быстролету, скорей! Убегать — не самое приятное занятие в драке. Но в данной ситуации это, пожалуй, был лучший выход. Комиссар и префект бросились к быстролету. — Здесь только два места, — отрезала девушка. — Вам, господин префект, придется остаться. — Ладно, — улыбнулся префект, — я останусь, может быть, так и лучше. Девушка открыла дверь быстролета. «Комиссар, быстрей! Я вас умоляю, быстрей!» От дерущихся отделился пром и бросился к ним с криком. «Префект должен остаться! В бумаге ничего не было про префекта!» «Ладно!» — усмехнулся гард «Ваш крепкий быстролет и пятерых выдержит «Быстрей, начальник, прыгайте в машину! Вам не за чем здесь оставаться!» Префект отступил. «Нет, комиссар, она права!» «Летите вдвоем!» Ром был все ближе. Времени на уговоры не оставалось. Без лишних слов комиссар, что есть силы ударил префекта. А когда гард бил с удовольствием, мало кому удавалось хранить сознание. Комиссар подхватил безжизненное тело начальника, затолкал его в быстролет. Или же потом скачал сам. Летим быстро! Незнакомка не нуждалась в том, чтобы ее торопили. Быстролет взмыл над каменной пустыней. Комиссар посмотрел вниз.